Глава девятнадцатая. Маша сидела за столом в кабинете главврача. Не на его месте, конечно, напротив. Главврач с белокаменным лицом занимал свой рабочий стол, разложив на нем руки с длинными пальцами и ухоженными ногтями. Пять минут назад Маша озвучила ему проблему, ворвавшись в его кабинет, и лицо его тут же сделалось бледным и застывшим. И все пять минут, пока она искала место, где бы ей приземлиться, он молчал и рассматривал свои красивые пальцы. «То есть вы хотите сказать, товарищ майор, что в моей больнице работает мать убийцы?» Разрядил он, наконец, тишину неприятным скрипучим голосом. «И мои сотрудники, зная об этом, умолчали?» Дежурившая в ночь убийство медсестра скрыла от вас факт проникновения в отделение через окно посредством пожарной лестницы возможного убийцы? Вы это хотите сказать?» «Я не хочу». «Я сказала». «Уже это сказала». Ухмыльнулась Маша неприятно. «И очень хорошо, что вы все это услышали и осознали». Она поерзала на жестком пластиковом стуле, по примеру главврача разложила руки на столе, хотя ее маникюр с его не мог сравниться. Она забыла, когда посещала маникюрный салон. «Мне одной кажется, что в вашей больнице полный бардак». Повысила она голос, добравшись наконец до Тимы, взбудоражившей ее еще на первом этаже до такой степени, что она чуть в нос не заехала Яшкину. Тот все время попадался ей под руку. «Вот, к примеру, в настоящий момент в вашей больнице оперируют нашего сотрудника». Он получил пулю при выполнении особо опасного задания. «Да-да, я в курсе», — повертел шеей главврач, хрустнув позвонками. «А что такое? В чем вы увидели бардак, простите?» «Да в том, что оперирует его. Практикант!» — взорвалась она все же. «А опытный хирург в это время пьет кофе в ординаторской со своей любовницей». «Я попросил бы вас...» Он даже сделал попытку приподнять свой зад от стула, упираясь кулаками в стол. Но Маша так на него взглянула, что он тут же сдался и остался сидеть, где сидел. «Если с нашим сотрудником что-нибудь случится...» Начала говорить она медленно и с выражением, чувствуя, что задыхается от волнения. «Ах, оставьте!» — перебил ее главврач. «Все с ним будет в порядке. У него пустяковое ранение, царапина. Все будет хорошо, поверьте. И хирург, который его сейчас оперирует, вовсе не практикант. «Кто вообще вам такое сказал?» «За его плечами уже сотня серьезных операций. Практикант!» Маша вспомнила, кто ей назвал хирурга-практикантом. «Яшкин». Он не отставал от Маши, стоило ей войти в больничные двери. И вместе с ней воспроизводил утро аварии, когда к ним привезли по скорой пострадавших. И записи с видеокамер помог посмотреть. И буквально навязал Маше информацию, что никого, кроме Аглаи, В тот момент не было в приемном покое. Она! Вот она, видите? А если мы поглядим на Аню по паспорту Веру, то заметим, как она злобно смотрит в сторону Аглаи. Вот-вот! Взгляните, товарищ майор, сами! Ты колвася пальцем в монитор в комнатке охранника. Это Аглая ее потенциальная свекровь. Могла бы стать, но не случилось. Аню убили. Напоминать Яшкину об этом Маша не стала. Он и так ее достал своим излишним рвением. А рассказ о том, как дежурившая в ночь убийства медсестра под утро обнаружила открытым окно на лестницу. И как слышала скандал из палаты Анны, Яшкин Вася повторил ей раз десять. У нее от него, честно, голова разболилась. Одна болтовня, помощи никакой путной. — Где Аглая? — Ведите ее сюда. Потребовала она, когда тоже рассмотрела, Неприязненный взгляд Анны в сторону старшей медсестры. Буду с ней разговаривать. «А ее нет», — вытаращился Вася. «В смысле? Вы же сказали мне вчера, что вы сегодня все на работе должны быть. Дежурство совпадает и все такое». «Да, совпадало». Но утром, когда я пришел, оказалось, что медсестра отдежурила ночью по договоренности с подругой, а Аглая и вовсе не явилась на работу и не позвонила. И никто не знает, где она и что с ней. Может, заболела, а может, и сбежала. Уж не знаю точно, он ли встречался с Анькой, но сыну у Аглаи точно есть. Мне нужен ее домашний адрес. Отвернулась от Яшкина Маша, чтобы он не увидел ее беззвучно шевельнувшиеся в ругательстве губы. И адрес медсестры Анны. И быстро. И Вася сразу сник. Тут я вам не помощник. Вся информация в отделе кадров. И они могут выдать ее только главврачу. Я то кто? И пришлось Маше идти главврачу в кабинет, потому что ей в отделе кадров без официального запроса отказали. И вот пока она блуждала больничными коридорами, наливаясь бессильной злобой, Васей нашептал ей, что тяжело раненого Дениса, успевшего с ней буквально попрощаться, оперирует практикант. Тут уж сам Бог велел ей взбеситься. Но потом вдруг все оказалось не так. И практикант, на самом деле, хирург со стажем. И ранения у капитана Игнатова несерьезные. И жизни его уж точно ничего не угрожает. А вот за его болтовню перед операцией ей еще сильнее захотелось его задушить. «Мерзавец!» — шептала она, выходя из кабинета главврача с бумажкой, на которой аккуратным чьим-то почерком были выведены адреса. Медсестра жила у черта на куличках. Езды часа три, туда и обратно. Маша решила, что не поедет. Анна это, наверняка отсыпается после ночного дежурства. Можно просто в холостую прокатиться. А вот таглая. Аглая Степановна Антипова по счастливому стечению обстоятельств проживала неподалеку от их отделения полиции. И туда Маша намеревалась направиться сразу, как дождется окончания операций. Мало ли. Один говорит одно, второй другое. Она своими глазами должна увидеть, в каком состоянии капитан Игнатов. Пока шла операция, Маша решила пройти до отделения гинекологии. «Что там за такое интересное окно у пожарной лестницы, которое можно беспрепятственно открыть, войти через него и выйти? Почему они при первом осмотре ничего такого не заметили? Кто осматривал окно? Игнатов?» Вот он получит, когда выздоровеет. На улице было отвратительно. Вчерашний циклон принес проливной дождь на всю ночь и оставил на сегодня ледяной ветер. Маша застегнула ветровку до самого подбородка, накинула капюшон и похвалила себя за толстый джемпер, который догадалась сегодня надеть. Подошвы высоких черных кроссовок на шерстяной подкладке чавкали по мокрым листьям, облепившим больничные тротуары. Она не пошла к центральному входу в корпус, сразу свернула к пожарному выходу. Цепляясь за ледяные мокрые поручни, поднялась на нужный этаж, и нос к носу столкнулась с молодой симпатичной девушкой, кутающейся в длинный черный пуховик. Здравствуйте! Приветливо поздоровалась девушка, пряча лицо в объемном капюшоне. «А вы кто?» «Майор Борина». Девушка потеснилась. Маша встала возле прикрытого окна гинекологии, достала удостоверение и показала ей. «Вы, я так понимаю, пациентка», — предположила Маша, заметив больничные тапочки на девушке. «Ага. И здесь зачем?» «Покурить вышла, пока никого в коридоре нет. Так-то нас отсюда гоняют». «А я говорю, что за дела? Где еще курить, если не на пожарной лестнице?» «Ага». Только тут Маша заметила в ее правой руке незажженную сигарету. «А что будет, если вдруг кто-то из персонала вас не заметит и окно закроет изнутри?» Этот вопрос ее волновал особенно остро, потому что даже у Яшкина на него не было ответа. Он не мог понять, как Аглая попала в отделение. Вот если медсестра Аня закрыла окно на ночь после того, как Аглая влезла через него в отделение, это одно. А если нет? А если Аня закрыла его раньше? Она ни черта не помнила с ее слов. Вроде бы закрыла в восемь или девять вечера. Потом слышала скандал из палаты девушки. Точнее... Не скандал, а разговор на повышенных тонах. И один голос точно принадлежал Аглае. Почему она не заглянула в палату? Потому что спешила куда-то. То ли с капельницей, то ли с уколами. Потом замоталась и забыла. Если закроют изнутри, я снаружи легко открою. Улыбнулась ей девушка, разминая сигарету тонкими пальцами. Там нет перемычки между створками. И защитный крючок давно сломан. Если надавить... «Ровно посередине рамы, то створки разойдутся». «Об этом мало кто знает, иначе давно бы починили. Но сноровка нужна, можно загреметь. Ночью особо не пошалишь». «Давайте попробуем». Мгновенно решилась наследственный эксперимент Маша. «Вы залезете внутрь, запрете окно, а я попытаюсь надавить отсюда. Идет?» «Блин». Девушка с сожалением посмотрела на сигарету, сунула ее в карман и полезла через подоконник. «Давайте». Что же делать с вами?» Стоя возле окна гинекологического отделения, пациентка заперла его. А Маша, следуя ее советам, положила обе ладони на раму, где сходились творки, надавила посильнее. Чудеса чудесатые! Рама! Открылась без лишних усилий. Просто распахнулась, и все. Без скрежета и дребезжания стекол. Вот так убийца. И попал в отделение. убила Анну Листову задушил ее подушкой, а затем вылез обратно. Именно по этой причине окно утром со слов дежурной медсестры оказалось открытым. Снаружи его закрыть не представлялось возможным. «И что у нас получается?» Задалась вопросом Маша, уже стоя у подножия пожарной лестницы и глядя наверх. «Тот, кто убил ее, знал о премудростях оконных. И это кто-то из своих».